Редкие пауки и забытые писания. И науку, и империю современной эпохи будоражило ощущение, что где-то за горизонтом их ждет нечто важное, только бы не пропустить. Но этим сходство между наукой и империей не ограничивалось. Не только мотивации, но и стратегии строителей империи тесно переплетались с интересами ученых. Для европейцев современной эпохи строительство империи было сродни научному проекту, а создание новой научной дисциплины – проекту имперскому. Когда мусульмане завоевали Индию, они не привезли с собой археологов для систематического изучения местной истории, антропологов, чтобы вникать в индийские культуры, геологов, разбираться в индийских почвах или зоологов, исследовать индийскую фауну. Когда англичане завоевали Индию, они обо всем этом позаботились. 10 апреля 1802 года Началось великое исследование Индии. Оно продолжалось 60 лет. С помощью десятков тысяч местных рабочих, ученых и проводников англичане составили подробную карту Индии, разметили границы, измерили расстояние, впервые вычислили точную высоту Эвереста и других гималайских вершин. Англичане не только выяснили, какими военными ресурсами располагают индийские провинции и где находятся золотые рудники, но также потрудились собрать информацию о редких видах пауков, описать красочных бабочек, проследить происхождение исчезнувших языков субконтинента и откопать забытые руины. Примером подобного ученого рвения стали работы в Махенджо-Даро, одном из главных городов цивилизации. развившейся в долине Инда. Ее рассвет пришелся на третье тысячелетие до нашей эры, а около 1900 года до нашей эры эта цивилизация погибла. Никто из прежних властелинов Индии, ни Маурьи, ни гупты, ни делийские султаны, ни великие моголы, не удостоили руины внимательного взгляда. Но английские археологи приметили это место в 1922 году, А затем британская команда произвела раскопки и открыла миру первую индийскую цивилизацию, о которой местные жители давным-давно забыли. Еще одно достижение британской любознательности – расшифровка клинописи. На протяжении трех тысяч лет это была основная форма письменности на Ближнем Востоке. Но в начале новой эры умер последний человек, умевший читать клинопись, и с тех пор, хотя местные жители часто видели клинописные надписи на памятниках, стеллах, древних развалинах и битых горшках, разобрать эти странные угловатые черточки они не могли, а, насколько нам известно, и не пытались. Европейцы обратили внимание на клинопись в 1618 году. Испанский посол в Персии отправился обозревать развалины древнего Персиполиса и увидел там надписи, которые никто не мог ему перевести. Весть о таинственной письменности распространилась среди европейских ученых и возбудила их любопытство. В 1657 году в Европе была опубликована первая прорисовка клинописной надписи из Персиполиса. Затем были найдены и другие надписи, и следующие двести лет западные ученые бились над этой загадкой, но безуспешно. В 1830-х английский офицер Генри Роулисон был направлен в Персию обучать армию Шаха на европейский манер. В свободное время Роулисон путешествовал по Персии, и местные проводники привели его к древним надписям на отвесной скале в горах Загрос. Монументальная бехистунская надпись высотой 15 метров и 25 метров шириной была выбита в скале по приказу царя Дарии I примерно в 500 году до н.э. Надпись была исполнена клинописью на трех языках — древнеперсидском, эламском и вавилонском. Это было хорошо известно местным жителям, но прочесть надпись они не могли. В Роулисоне пробудилась научная любознательность. Он решил открыть дверь в древний забытый мир. В случае успеха он сам и другие ученые смогут прочесть множество других надписей и текстов, найденных на Ближнем Востоке. Первым делом нужно было тщательно скопировать надпись и отослать копию в Европу. Роулисон, рискуя жизнью, забрался на отвесную скалу и переписывал знак за знаком, вися над бездной. Он нанял себе в помощь несколько человек из местных, в том числе курдского мальчишку, который добрался в самые недоступные места, чтобы переписать верхнюю часть надписи. В 1847 году подготовительные работы были закончены, полная и точная прорисовка Бехестунской надписи отправилась в Европу. На этом Роулисон не успокоился. Как человек армейский, он имел множество военных и политических заданий, но каждую свободную минуту пытался посвятить разгадке надписи. Он пробовал один метод за другим и в конце концов смог расшифровать надпись на древнеперсидском. Она далась ему легче других, ведь древнеперсидский не сильно отличался от современного, которым Роулисон свободно владел. Так он получил ключ к тайнам эламской и вавилонской надписей. Таинственная дверь распахнулась, и в нее хлынули древние, но все еще живые голоса. Гвалт шумерского базара, торжественные воззвания сирийских владык и пререкания вавилонских бюрократов. Другой пример тесной взаимосвязи империи и науки – жизнь сэра Уильяма Джонса. Джонс приехал в Индию в сентябре 1783 года, получив должность в Верховном суде Бенгалии. Он был настолько пленен чудесами новой для него страны, что, не пробыв в ней и полугода, основал азиатское общество. В задачи этой академической организации входило изучение культуры, истории и общества азиатских стран, в первую очередь Индии. Через два года Джонс опубликовал «Санскритский язык», основополагающий труд в области сравнительного языкознания. В этой книге Джонс указал на поразительное сходство санскрита, древнего языка Индии, ставшего священным языком индуистских обрядов, с греческим и латынью, а также установил параллели всех этих языков с готским, кельтским, древнеперсидским, немецким, французским и английским. Так на санскрите мать — матер, на латыни — матер, а на древнекельтском — матхер. Джонс предположил, что у всех этих языков был общий ныне забытый предок. Таким образом, он первым указал на то, что потом назовут индоевропейской языковой семьей. Работа «Санскритский язык» сыграла столь важную роль в развитии лингвистики не только благодаря дерзкой и точной догадке Джонса, но еще более благодаря четкой методологии, которую он выработал для сопоставления языков. Переняв его метод... Лингвисты начали систематически изучать происхождение и развитие всех мировых языков. При этом ученые получили максимальную поддержку со стороны империи. Европейские власти полагали, что для эффективного управления нужно знать языки и культуру подданных. Британские офицеры по прибытии в Индию отправлялись на три года в Калькутский колледж, для изучения индуистского и мусульманского права наряду с английскими законами и языков санскрита, урду и персидского наряду с греческим и латынью, а также тамильской, бенгальской и индийской культуры наряду с математикой, экономикой и географией. Изучение лингвистики оказалось бесценным подспорьем для понимания структуры и грамматики местных языков. Благодаря таким людям, как Уильям Джонс и Генри Роулисон, европейские завоеватели смогли хорошо разобраться в устройстве своих империй. Они знали историю и культуру покоренных народов гораздо лучше, чем любые прежние завоеватели или даже чем само местное население. Это знание давало им очевидные практические преимущества. Без таких сведений незначительная горстка англичан едва ли смогла бы управлять сотнями миллионов индийцев, подавлять их и эксплуатировать целых двести лет. В XIX – начале XX века менее 5000 британских чиновников, от сорока до 70 тысяч солдат и порядка ста тысяч бизнесменов, слуг, жен и детей, удерживали в повиновении миллионы индийцев. Но практические преимущества – не единственная причина, по которой империи взялись финансировать изучение лингвистики, ботаники, географии и истории. Важно было и то обстоятельство, что наука служила идеологическим оправданием империй. В современную эпоху европейцы уверились, что приобретение новых знаний – заведомое благо. Поскольку империи обеспечили непрерывный приток новых знаний, они выглядели позитивно и прогрессивно, и поныне такие науки, как география, археология и ботаника, вынуждены признать, пусть и косвенно, сколь многим они обязаны империям. Ботаники редко вспоминают о страданиях аборигенов Австралии, но добрые слова для Джеймса Кука и Джозефа Бенкса у них всегда найдутся. приобретенные империями новые знания давало им также возможность хотя бы теоретическую облагодетельствовать и завоеванные народы принести им свет прогресса медицину и образование проложить каналы и железные дороги обеспечить справедливость и процветания империалисты утверждали что их расползшееся государство не орудие эксплуатации а говоря словами киплинга Бремя белых. Несите бремя белых и лучших сыновей, На тяжкий труд пошлите за три девять земель, На службу покоренным угрюмым племенам, На службу к полудетям, а, может быть, к чертям. Иными словами... Получается, европейцы распространили свою власть на весь мир из альтруистических побуждений ради блага неевропейских народов. Конечно, слова нередко расходились с делами. Бенгалию, богатейшую провинцию Индии, англичане захватили в 1764 году. Новые властители заботились только о собственном обогащении. Они проводили чудовищную экономическую политику, в результате которой через несколько лет в Бенгалии разразился великий голод. Проблема начались в 1769 году, в 1770 достигли катастрофического размаха, а закончилось бедствие только в 1773 году. Умерло около 10 миллионов бенгальцев, треть населения провинции. Но это несчастье отнюдь не подорвало веру Уильяма Джонса и его коллег в прогресс, которым англичане облагодетельствовали Бенгалию. На самом деле факты не укладываются полностью ни в сюжет угнетения и эксплуатации, ни в миф о бремени белого человека. Европейские империи... были достаточно обширны и разнообразны, чтобы в них происходило и то, и другое, появлялись основания и винить их в смерти, несчастьях, несправедливостях и рассуждать о том, как много колоний получили под их управлением. Благодаря союзу с наукой европейские империи смогли действовать с таким размахом, причем в масштабах всей земли, что их уже не назовешь ни хорошими, ни плохими, Они создали тот мир, в котором мы живем, и те идеологии, посредством которых мы их оцениваем. Однако наука и сама выступала рука об руку с империей в не слишком благовидной роли. Биологи, антропологи и даже лингвисты вывели доказательства превосходства европейцев над всеми иными расами, а значит их право, если недолго, править миром. Так Уильям Джонс утверждал, что все индоевропейские языки происходят от единого предка. Ученым понадобилось уточнить, кто же говорил на древнейшем языке. Выяснилось, что первые носители санскрита, которые три тысячи лет назад вторглись в Индию из Средней Азии, именовали себя Ариа. Говорившие же на древнеперсидском называли себя Айрия. Европейские ученые пришли к выводу, что носители языка, от которого произошли санскрит и персидский, а также греческий, латынь, готский и кельтский, назвали себя ариями. Случайно ли это совпадение, что основатели могущественных империй – индийской, персидской, греческой и римской – все были ариями? Затем английские, французские и немецкие ученые соединили лингвистическую теорию о строителях империй Орех с дарвиновской теорией выживания сильнейшего и получили вывод, Арии представляли собой не только языковую, но и биологическую общность, расу, и не просто расу, а господствующую расу высоких, светловолосых, голубоглазых, трудолюбивых и разумнейших существ, которые явились из северных туманов и заложили повсюду в мире основы культуры. К сожалению, покорившие Индию и Персию Арии, смешались с местным населением, утратив светлокожесть и светловолосость, а заодно иррациональное мышление вместе с прилежанием. Индия и Персия в итоге выродились. В Европе же арии сохранили расовую чистоту, и потому-то европейцы сумели покорить мир, и они единственные достойны им править. Только ни в коем случае нельзя повторять ошибку и смешиваться с низшими расами. Подобные российские теории долгое время воспринимались академическим сообществом вполне всерьез. Это теперь они стали табу как для ученых, так и для политиков. На смену расизму в имперской идеологии пришел культурализм. Если такого слова еще нет, значит, пора его придумать. Люди все еще героически сражаются против расизма, не замечая, как сместилась линия фронта. Среди нынешних элит рассуждения о сравнительных достоинствах разных человеческих групп теперь почти всегда формулируются в терминах исторического различия культур, а не биологического несходства рас. Мы уже не говорим «это у них в крови», мы утверждаем «это в их культуре». Так правые партии, противящиеся иммиграции мусульман в Европу, всячески избегают российских формулировок. Спичрайтеры Марин Ле Пен прекрасно понимают, что лишаться работы, если предложит лидеру национального фронта откровенно заявить с экрана телевизора, мы не хотим, чтобы расово-неполноценные семиты разбавили арийскую кровь и подорвали нашу цивилизацию. Вместо этого французский национальный фронт, Голландская партия Свободы, Альянс за будущее Австрии и иже с ними твердят, что западная культура, сложившаяся в Европе, отличается демократическими ценностями, толерантностью и гендерным равноправием, а мусульманская культура Ближнего Востока несет иерархическую политику, фанатизм и притеснение женщины. Поскольку эти культуры несовместимы, и многие иммигранты не хотят или не могут адаптироваться к западным ценностям, их не нужно пускать в Европу, иначе они станут источником внутренних конфликтов и приведут к упадку европейскую демократию и либерализм. Эти культуралистские заявления подкрепляются данными научных исследований в области гуманитарных и социальных наук. Не все историки и антропологи разделяют подобные теории и одобряют их политическое применение, но в то время как биологам легко разоблачать расизм, историкам и антропологам оспорить культурализм не так-то просто. Биологи могут доказать, что генетические различия между живущими на Земле народами ничтожны, так что научных оснований для расизма нет, но историки и антропологи не возьмутся утверждать, что столь же ничтожны и различия между культурами, в конце концов, если все человеческие культуры одинаковы, с какой стати государство платит историкам и антропологам за изучение иных цивилизаций. Так наука и империя помогли друг другу. Ученые обеспечили империализм практическими знаниями, идеологическим оправданием и технологиями. Без такого подспорья европейцы едва ли смогли бы овладеть миром. Империи отплатили ученым защитой и информацией, поддержкой самых странных и фантастических проектов, распространением научного способа мышления повсюду до самых дальних уголков Земли. Без поддержки империи современная наука едва ли смогла бы уйти так далеко. Почти все научные дисциплины в начале своего существования обслуживали империю и ее рост. Значительной частью своих открытий, коллекций, даже знаний и стипендий они обязаны щедрой поддержке офицеров, капитанов и губернаторов. Но это, разумеется, не полная картина. Науку поддерживали не только империи, но и другие институты. Европейские империи росли и процветали не только благодаря науке. За стремительным взлетом наук и империи стоит еще одна мощнейшая сила. Зоркий наблюдатель различит фрак и цилиндр капиталиста, стоящего в тени с чековой книжкой наготове. Если бы деловые люди не почуяли возможность хорошо заработать, Колумб не отправился бы в Америку, Джеймс Кук не добрался бы до Австралии, а Нил Армстронг не сделал бы тот маленький шажок по поверхности Луны.